6 июля. Ужасный день. Правильно говорится: человек предполагает, а жизнь располагает. У верующих Бог располагает. Под утро, когда мы спали крепким сном, нас неожиданно разбудил яростный собачий лай. Оказывается, поблизости от нас прошла медведица с двумя медвежатами. Это был, вероятно, тот же медведь, в которого мы накануне не стали стрелять, пожелев медвежат. Почти пустая нарта была закреплена двумя остолами, металлические концы которых недостаточно прочно были забиты в лёд. Собаки рванулись, сорвали нарту с Икарией и с яростным лаем бросились за удалявшимся зверем. Медведица уходила в сторону материка. Когда мы выскочили из палатки, медведица была уже близко от таросов. Собаки, казалось, нагоняли её. Захватив карабины, мы бросились во след. Когда мы достигли гряды торосов и перешли её, то в шагах 15 увидели вторую гряду, невысокую, но с более частыми торосами. Сначала мы увидели застрявшую в расселении между двух торосов и сковеркуную нарту. А когда поднялись к ней, перед нами предстала ужасная картина. По противоположному склону гряды в разных позах, в беспорядке Лежали мёртвые собаки. Нам было ясно, как произошла с нашими собаками эта трагедия. Когда Нарта застряла в торосах, беспомощные собаки стали рваться в разные стороны и запутались в упряжи. Медведица находилась рядом. Она вернулась к собакам и с яростью расправилась с ними. Двухпудовыми лапами зверь ломал собакам хребты. когтями вспарывал им животы. Две собаки ещё находились в предсмертной агонии, пришлось их пристрелить. Но одна собака уцелела. Это была мушка, самая низкорослая и слабая, самая трусливая и никчёмная собачонка. И ходила она в упряжке в задней паре, и ей часто попадало от других собак. Эта собачка попала в узкую расщелину между льдами и затаилась. Когда мы её вытаскивали, она вся дрожала от страха, слабо поскуливала и лизала нам руки. Собак мы оставили на месте на корм пес сам и бургомистром, а мушку взяли с собой. Захватили с собой нарту, оба полуза у неё были сломаны. Пока мы готовили завтрак, Данилович отремонтировал нарту. К каждому полузу по краям прикрепил по две прочных планки и крепко прикрутил их с ароматными ремешками. Этот материал он всегда держал в запасе. пока нарта нам еще нужна. После завтрака, загрузившись необходимыми предметами, включая палатку, в 10 часов утра мы поволокли нарту к берегу. Уприж, конечно, укоротили до четырех потигов. Странная у нас получилась команда. В первой паре я и Виктор, во второй – сзади Данилыч и собака-мушка, которая привычно добросовестно исполняла свою работу». Вместо собачьего кладбища не пошли, отклонились несколько в сторону. Не хотелось ещё раз травмировать душу, только что разоигравшейся трагедией. Прошли обе гряда торосов и вышли примерно на полуторакилометровое поле, за которым были видны другие торосы. Мы торопились. С материка дул свежий, с каждой минутой усиливающийся юго-западный ветер, и он не нравился нам. Торопливо пересекаем открытое пространство, И несколько гряд таросов. И вот перед нами открылся незнакомый берег. До него около километра открытого ледяного пространства. А что там за чёрная полоса протянулась вдоль всего берега? Не вода ли? Мы идём вперёд и спустя четверть часа упёрлись в широкое разводи. Берег та рядом. До него не более 200 м. А вода не проплыть, не перейти. И здесь мы опоздали. Юго-западный коварный ветер перед самым нашим приходом успел взломать припайный лёд. Если бы знать, что такое произойдёт, то не стали бы возиться с нартой, даже оставили бы свою палатку и часть необходимых вещей на лёгке, бросились бы к спасительному берегу. Если бы знать, А в жизни-то часто по-другому получается. Лёд быстро относит от берега. К вечеру нас отнесло от берега километров на 10, а возможно и больше. Море ускоряет расстояние. Что же нам делать? Сидеть у моря и ждать чуда? Наверное, так. Идти нам некуда и бесполезно. Мы находимся в южной части ледяного поля. Может быть, когда-нибудь к чему-нибудь пришвартуют нашу льдину, что маловероятно. Будем ждать. Ничего не хочется делать, даже охотиться на нерпу. А она словно дразнит, на стои и дело появляется вблизи заберега. У нас есть одна нерпа, убитая 2 дня назад. Нам много и не надо. Собак-то нет. И вот так бесславно и трагически прошёл для нас этот день, 6 июля. Восьмое июля. Юго-западный ветер сменился на северо-западный, но относит нас на восток. Теперь большой чистой воды нет. На воде льдины разных размеров. Стали приходить в себя. Застрелили двух нерп. Видели медведя, но в плавучих льдах он для нас был недоступен. Без собак на такого сильного хищника охотиться опаснее. В свое время мы пожалели медведицу, а вот она нас не пожалела. Поэтому сейчас мы находимся в лесу. в открытом море. 15 июля. Погода стоит тихая, тёплая и солнечная. Наше припайное поле уже взламывало несколько раз. Сейчас мы находимся на огромной льдине размером полтора на 1 км, которую полем уже не назовёшь. Сегодня я гулял по своей льдине. обошёл её вдоль и поперёк. В близости от нас находится небольшое озёрко опреслённой воды. Здесь мы впервые обмылись почти за 3 месяца нашего странствия с мылом и мочалкой. Вода, конечно, холодная, но терпели, делали пробежки и быстро обсыхали на солнце. Вокруг необозримый простор льды и вода. О своём местоположении не имеем представления. Дрифуем на восток или северо-восток. Все-таки не теряем надежды встретить какое-нибудь судно. 17 июля. Сегодня максимальная температура воздуха плюс 20,5 градусов. За последние дни добыли 4 нерпы. Но едим нерпячье мясо сравнительно мало, так оно надоело. А другой пищи нет. Так получается, что мы находимся в полуголодном состоянии. Наш ульдину снова разодрало на две части. Сокращается наш ледяной островок. Перейти на более крупную льдину пока нет возможности, да и нет желания. Далеко на юге видна земля, крупный остров. Скорее всего, это остров Айон. Остров большой, но не гористый, плоский, низинный. Заметили его вчера. Сейчас он как бы уходит на юго-запад. 19 июля. С утра надвинулся плотный туман. Три месяца, как мы во льдах. И не знаем, что дальше будет с нами. Немного успокаивает то, что мы плаваем где-то сравнительно недалеко от берега. В сотни или чуть больше километров. Такой вывод делаем, ориентируясь по острову Айон. Сейчас началась навигация, и есть возможность встретиться с пароходом. 21 июля. Туман продолжается. Настроение неважное. 22 июля туман рассеялся. Дует крепкий северо-восточный ветер. По морю гуляют льды. К вечеру ветер усилился и заштормило. 23 июля Море успокоилось, небо облачное, без солнца. 24 июля. В юго-восточной стороне, где было больше открытой воды, мы заметили небольшое судно. До него не больше 3-4 км. Полупросушей нерпичей шкуры мы обильно облили керосином. Получился большой, с густым чёрным дымом костёр. И нас заметили. Через полчаса к нам подошла небольшая деревянная охотничья шхуна Нерпа. Здесь нам повезло. Нас взяли на борт вместе с собачкой и убитыми нерпами. Распросили, откуда мы и как оказались в открытом море. Мы достаточно подробно рассказали о своей горемычной судьбе. Ребята стали наперебой предлагать нам свои услуги. В первую очередь нас накормили, затем ножницами С наших лиц убрали буйную растительность и побрили. О нас сообщили нашему руководству о парации на мыс Шмидта. Вскоре пришло указание за подписью Зяпкина, чтобы шхуна срочно отправлялась к полярной станции Ванкарем, где будет находиться параход Анадырь и передать нас капитану парохода. На этом, пожалуй, можно закончить описание нашей ледовой эпопеи. Заключение. Август 1952 года. Нахожусь на полярной станции остров Калючин. Попытаюсь кратко описать, как я сюда попал. Благополучно доставили нас на параход Анадырь, обслуживающий большую часть полярных станций восточного сектора Арктики. Спустя несколько дней параход уже стоял на якоре у мыса Шмидта. Кроме капитана Якова Михайловича Карташова на пароходе находился в качестве пассажира ещё один начальник, майор из особого отдела, особист, которого, как мне кажется, побаивался даже капитан. Нас разместили по разным каютам. По дороге к мысу Шмита майор-особист пригласил нас в свою каюту. Он долго расспрашивал нас о наших изключениях, особенно как мы проводили время на станции острова Генриетты. В конце беседы особи сказал нам: Забудьте, что вы были на острове Генриетты. Об этом никому ни слова. Считайте это государственной тайной. Также считайте, что это время вы провели на полярной станции остров Четырёхстолбовой. Подписки с вас брать я не буду. Надеюсь на ваше благоразумие. Во время беседы в каюте находился армейский капитан от военнокомата. Признаться, после такого напутствия асамисты мы были несколько обескуражены. Ведь мы считали себя в какой-то степени чуть ли не героями, а тут держи язык за зубами. Ну, значит, так надо. Как только Анадырь стал на якорь, к нему подошёл небольшой катер, на борту которого находилось шмиттвское начальство от управления полярных станций, глава всех морпутей. Я стоял у поручней, когда люди с катера поднялись на палубу. Двое из них на несколько секунд задержались на противоположной стороне палубы, разглядывая меня, затем подошли ко мне. «Товарищ, вы не с Генриетты будете?» спросил один из них, кто был моложе и повыше ростом. «С Генриетты, я Кузнецов». «Вот и хорошо, вы старшие тройки, а я Зябкин, начальник Шмидтовского арктического района. Рядом товарищ Хворостанский, наш порторг». Мы поздоровались за руку. «А где же ваш товарища?» спросил порторг. Я назвал номер каюты. Хорошо, я пойду побеседую с ними. И портург оставил нас. Мы немного помолчали, присматриваясь друг к другу. По виду Зяпкин мало походил на солидного начальника. Одет был в телогрейку на распашку, на ногах кирзовые сапоги, на голове изрядно поношенная кепка. Ему было лет под 40, но он уже успел обрасти небольшим брюшком. Почему вы решили самостоятельно покинуть станцию острова Генриетты? Вы же очень рисковали. подвергались смертельной опасности, наконец заговорил Зяпкин. Мы полностью не были уверены, что вы знаете о нашем месте пребывания, это, во-первых. А во-вторых, где гарантия, что вы могли бы вызволить нас в этом году, отвечал я. Я удивлён вашими словами, товарищ Кузнецов, сказал Зяпкин. В прошлом году летом к вам дважды посылали самолёт, сбросили вам почту, инструктаж И в этом году накануне 1 мая посылали самолёт и также сбросили вам почту, инструкции, а в августе запланировали послать к вам ледокол и снять вас с острова. А вы такое говорите. Тут я рассказал Зяпкину, как в прошлом году нашу станцию дважды посетили самолёты, как была сброшена почта, которая не попала к нам в руки. А по поводу последнего самолёта и почты, вы нас в это время уже не было на острове. Мне показалось, мои слова смутили собеседника. Вот как выходит, вы не имели от нас никакой информации. Теперь я начинаю понимать вас, ваше положение, тихо и участливо произнёс Зябкин. И пилоты тоже хорошие, шалопай, не сделали контрольный облёт. Надо было убедиться, что почта попала по назначению. Все спешат, спешат. Ну, ладно, Кузнецов, теперь всё позади. Хорошо, что хорошо кончается. Теперь докол отпадает. А он больших денег стоит. Мы краем думали за вами послать. Это, считай, около 1000 километров пришлось бы сквозь льды пробиваться к вам ледоколу. Далеко, Зяпкин покачал головой. Мы помолчали. Затем Зяпкин попросил меня коротко, немногословно рассказать о нашей ледовой эпопее. Я постарался выполнить его просьбу и уложился за 4 часа. Зяпкин слушал меня внимательно, не перебивая, не задавая вопросов. После моего рассказа Зяпкин пожал мне руку и сказал, что в исключительно тяжёлых, экстремальных условиях мы не сломались, вели себя мужественно и достойно, и что он от руководства управления полярных станций и от себя лично устно выражает нам благодарность. И дал понять, почему нельзя по-другому отметить благодарность. Я вспомнил беседу с майором Особистом. Зяпкин заспешил к капитану, на прощание сказал, что завтра в это же время он приедет на пароход и чтобы я его ждал, у него есть ко мне разговор. На следующий день в это время я слонялся по палубе в ожидании Зяпкина. Неожиданно около меня появился Венкоматовский капитан. Он сказал мне, что у меня есть возможность получить офицерское звание. Я ответил, что соответственно специальности я должен иметь офицерское звание, но я не аттестован. Ребята, окончившие Ленинградское арктическое училище, имеющие такую же специальность, как, например, Виктор Пусин, аттестованы и при выпуске из училища им присваивается воинское звание лейтенанта. Ну, при Лау есть военная кафедра, и учатся там ребята 4 года. И это всё поправимо. Кратче, воскал капитан с неопределённой улыбочкой. Вам только следует написать заявлениецы на приём в краткосрочную спецшколу или спецучреждение. Всего-то 6 месяцев учёбы, тогда вас аттестуют, получите не лейтенанта, а старшего лейтенанта. Заявление я вам продиктую. Пойдёмте ко мне в каюту. Я решительно отказался принять такое предложение, но капитан не унимался. И стоит ли призебать на какую-то полярную станцию, морозы, льды, снега и пурга несусветные. Что это за жизнь? И работа ваша, разве это мужская работа? Туль ли дело быть офицером, подумайте об этом. Дайте же ему опомниться после такого потрясения. Вы же знаете, какой он стресс перенёс за последний год, послышался сердитый голос Зяпкина. Армейский капитан только кивнул в сторону незаметно подошедшего Зяпкина и молча быстро удалился. Вот тип навязался нам на нашу голову. Недовольно сказал Зяпкин: бещает горы золотые, и некоторые товарищи твоего примерно возраста клюют на его приманку, лезут в умут с головой. Ты правильно сделал, что отказался. А некоторым офицерские погоны захотелось надеть. Не надо забывать, что сейчас идёт война в Корее. Я спросил Зябкина, кто эти ребята, возможно, есть и мои знакомые. Зябкин назвал пять или шесть фамилий, среди которых были Юрий Сиров и Юрий Бухтенков, мои однокурсники и одногодки. В инкомат особенно гоняется за радистами, продолжал Зяпкин. Наши радиооператоры берут на ключ как минимум 150 знаков в минуту, а армейские едва дотягивают до 120. Я не понимаю, почему им нужно добровольно писать заявление. В инкомат может просто забрить в армию, не спрашивая нашего согласия, сказал я. Нет, Цащ, тут дел другое, засмеялся Зяпкин, впервые назвав меня по имени. В инкомату нужно именно добровольное твое согласие, тем более из нашей системы. Ну, хватит об этом, перейдём к делу. Тут мой собеседник умолк на время, затем заговорил как-то душевно и доверительно: "Саш, теперь я тебе делаю предложение. Ты, конечно, можешь отказаться, но я рассчитываю на положительный ответ. Хочу предложить тебе должность старшего гидрометеоролога на полярной станции остров Колючин". Сейчас там только два метеоролога, супруги Балкины. Коллектив там здоровый, дружный, и начальник станции прекрасный человек. Ну как я помню, на эту станцию был направлен мой однокурсник Равиль Маматов, сказал я. Правильно. Он замутил коллектив, и пошли ссорки. Бывший начальник станции Ставров, в общем-то, неплохой человек, не смог вовремя остановить сквочник, и Константин Александрович из-за Маматова раньше времени покинул станцию по состоянию здоровья. А Маматова месяц назад пришлось уволить из нашей системы. Так как ты смотришь на мое предложение, Саша?» Я какое-то время молчал. С одной стороны, я изрядно устал. И мне очень хотелось попасть на Большую Землю, в свое родное Сельвачево. А с другой стороны, сам начальник Арктического района делал мне лестное предложение и подкупал его доверительный тон. Я согласился. Зябкин засмеялся, дружелюбно похлопал меня по плечу и сказал «Подожди». Что другого ответа он и не ожидал. Когда я попаду на остров Калючин, спросил я. Через 2 дня будешь на рабочем месте. Недалеко работает гидрографическое судно-геолог, сегодня дам команду, и завтра утром геолог прибудет сюда и отвезёт тебя к месту назначения. И ещё, в ваших трудовых книжках не будет острова Генриетты. Запомни, последнее место твоей работы полярная станция остров Четырёхстолбовой. с которой тебя переводим с повышением на полярную станцию остров Колючин. А Генриетте забудь, это же было особисто. Я всё понял, сказал я. А что будет с моими товарищами? Твои товарищи поедут домой. Им нужен отдых. Тот молодой, сильно ослабевший парень с потухшимзором, я думаю, больше не вернётся в Арктику. А другой, якут, обязательно приедет на зимовку. Сказал, что в следующий раз с женой приедет. Такие нам здесь нужны. Тут Зяпкин как-то критически оглядел меня и сказал шутливо: "Тебе бы тоже не мешало жирком обрасти. Больно уж тощим выглядишь. Это поправимо. На Колючинских харчах быстро поправлюсь", в тон ответил я ему. Мы простились. После напутственных слов Зяпкин поднялся на спардек, видимо, к капитану. Потом я уже его не видел. На другой день утром к канадарю подошёл гиолок который доставил меня на полярную станцию остров Калючин. Но прежде чем поставить точку в своей ледовой истории, хотелось бы немного остановиться на начальнике Шмидттовского арктического района как на человеке, личности. У меня с ним было всего две встречи. И сейчас я вспоминаю все его слова при нашем разговоре. Конечно, Зяпкин для меня значительный начальник, но с первых же минут нашего знакомства он так сумел себя показать, что невольно расположил к себе незнакомого для себя человека, в данном случае своего подчинённого, вызвал к себе положительную реакцию. Он ввёл со мной непринуждённый разговор, как бы на равных, и к концу нашей первой встречи как-то незаметно перешёл на ты. Я почувствовал, что он ко мне присматривается. На другой день при встрече он неожиданно предложил мне должность старшего гидрометеоролога на этой станции. Предложение было сделано в непринуждённой, доверительной форме. Начальник меня не принуждал, не приказывал, а дал возможность сделать выбор. Своим доброжелательным расположением ко мне, в непринужденной беседе, он подготовил меня принять его предложение. А как хотелось домой, и такая возможность у меня была. Зябкин не прост, но и не хитер. Он мудрый начальник. И этого человека я буду помнить, пока буду жив». Александр Кузнецов. Арктическая Одиссея. Читал Сергей Пускипалис. Режиссёр-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов.